Глава 39. Кукла невесты. В дверь тихо постучали. «Мария, ты спишь?» Девочка открыла глаза. Кто-то ещё раз вкратчиво постучал. «Ну, конечно, это бегинка Катрин. Кто же ещё может так тихо отбивать мелкой дробью костяшками и кисти руки ритмичный стук, похожий на таинственный кот?» «Нет, я уже не сплю. Катрин, входи!» Мария вскочила из постели. Дверь со скрипом отворилась, вошла Катрин, маленькая, очень худая старушка. На ногах у неё были старые вязаные тапочки, что позволяло передвигаться совершенно бесшумно. Лицо было дробное, и всё в мелких морщинах. Многолетнее плетение кружев в постоянно сгорбленном состоянии сделало её спину кривой и сгорбленной, как говорится, в три погибели. У неё были удивительные длинные пальцы, такие же кривые, как она сама, и при этом необыкновенно подвижные и шустрые, как у пианиста, играющего сложную фугу баха. Катрин очень следила за состоянием пальцев и всё время беспокоилась за их подвижность. Ежедневно с самого утра она делала специальную зарядку, ей уже и придуманную. Ведь именно благодаря шустрости пальцев и хорошо сохранившемуся зрению из её рук выходили такие красивые тонкие кружева. Вот и сейчас она, как обычно, пришла к маленькой подруге Марии, чтобы порадовать её своим новым изделием. У неё никогда не было детей, и она сильно привязалась к девочке. Помимо этого, Катрин любила побаловать свою маленькую приятельницу чем-нибудь вкусным. Неслышно войдя в комнату Марии, старушка протянула ей что-то, завёрнутое в цветную бумагу. «Дочка, я принесла тебе марципан». Я с утра зашла в храм, и какой-то богатый господин предложил мне взять его в подарок. «Я охотно приняла этот дар. Сама их не ем, но знаю, что ты будешь рада». Мария захлопала в ладоши и стала кружиться по комнате. «Марципан! Ах, спасибо, это ведь очень вкусно! Благодарю тебя, Катрин!» Она обняла старушку. Для этого ей пришлось сильно наклониться. Расцеловав её, взяла марципан и развернула обёртку. «Боже мой, какая вкуснятина!» «Мария, не бегай босиком по холодному полу. Одевайся. Убери, позавтракай. Я к тебе пришла ещё и по другому поводу. Наряд твоей куклы готов. Я закончила его ночью. Одела куклу, и она ждёт тебя у меня в комнате. Хочу, чтобы ты оценила мой труд». Катрин была творчески тщеславным человеком. Она любила не только плести кружева для кукольных платьев, но и получать за них комплименты. Старушка расцветала от них и улыбалась счастливой, уже давно беззубой улыбкой, как маленький ребёнок, которому подарили желанную игрушку. «Надеюсь, она тебе понравится», — таинственным голосом произнесла Катрин. Медленно развернувшись, она тихо выплыла из комнаты, осторожно закрыв за собой дверь. Мария переоделась и побежала по ступенькам лестницы вниз на кухню, где быстро помылась за перегородкой в углу. А в доме больше никого не было. Александр с раннего утра ушёл на уроки. Медсестра была в больнице. Студент в университете. Старый вояка, скорее всего, отправился в госпиталь проведать своих друзей по службе. Марк Розенталь, как всегда, возился в мастерской. Ну а сама Ирен ушла куда-то по своим хозяйским делам. Мария съела остывшую овсяную кашу, приготовленную Александром, и выпила холодный кофе. Она даже не стала подогревать их, так ей не терпелось поскорее попасть в комнату Катрин. Старушка жила в небольшой комнатёнке, окнами выходящей во двор дома. Ничего интересного из окна не наблюдалось, только стена другой части здания. Напротив стоял ещё один дом, закрывающий вид на улицу. Комната Катрин сама по себе представляла значительный интерес. Справа от окна стояла небольшая железная кровать, накрытая кружевным белоснежным покрывалом. Огромный старый сундук, скорее всего, с личными вещами Катрин, притулился рядом. Напротив, притык к окну, располагались большой стол и придвинутые к нему такое же массивное старое кресло с мягкой обивкой. У кресла стояла маленькая подставка, позволяющая Катрин взобраться на него. Она часами сидела здесь за кропотливой работой и в нём же и засыпала. На столе лежало множество катушек с разноцветными нитями. Тут же располагались спицы и всевозможные крючки. Ближе к окну высилась горка рулонов разноцветной ткани для пошива нарядов. Даже самым последним модным журналом нашлось место на этом диковинном столе, и они, выглядывая из-под всего остального, привлекали внимание своими яркими обложками. В этот день все нитки и крючки были отодвинуты подальше, а в самом центре стола лежала кукла. «Ну вот, моя дорогая, смотри!» Мария взяла куклу в руки и ахнула. «Белоснежное платье невесты из тончайшего шёлка, великолепные кружева по длинной широкой шёлковой юбке, кружевные рукава фонариком и белый пояс на талии, на ножках белоснежные туфельки из кружев». «Ну, как тебе?» предвкушая ответ, промурлыкала нетерпеливая Катрин. О, Катрин, она прекрасна! Только волшебная добрая фея могла бы шить такое платье. Ты самая настоящая волшебница. Катрин расплылась в счастливой улыбке. Да, она прекрасна. И в этом заслуга моих волшебных ручек. И она в свойственной ей манере стала быстро перебирать пальчиками, как по невидимой клавиатуре рояля. Я ещё в форме. Теперь осталось сделать ей волосы и раскрасить лицо. «Волосы изготовим из нитей?» «Ах, Катрин, я только что придумала. Волосы должны быть настоящие, ведь она сама как живая. Мои очень длинные. Если я немножко отрежу их и приклею к кукле, она будет выглядеть великолепно». Мария положила куклу на стол и распустила свои косы. Волосы, как струящийся золотой покров, волнами накрывали девочку поверх скромного тёмного платья, которое она обычно надевала. Они почти касались её пят. Катрин подрезала их. Теперь они были немного выше коленей. Затем старушка своими ловкими быстрыми пальцами отрезала небольшой кусок простого полотна и сшила для куклы круглую маленькую шапочку. Мария с Катрин старательно пришили к ней отрезанные волосы. Получился паричок. Его приклеили к кукольной головке. После всех этих действий девочка раскрасила куклу акриловыми красками. Она нарисовала глаза, тонкие брови и розовые губы. «Она похожа на тебя, моя девочка!» — воскликнула Катрин. «И по чертам лица, как ты её разрисовала, и по сложению». «Я не ставила такой цели, Катрин. Так получилось». «Ну что ж, все произведения похожи на своих творцов. Главное теперь, кто будет её хозяйкой». Мастер отдал мне свой заказ на свадебную куклу невесты, Если одобрит работу, я сама отнесу куклу невесте, и это будет мой первый заработок. Тогда смогу оплатить твои услуги, дорогая Катрин». «Как было бы хорошо, если бы невеста оказалась такой же доброй, как ты!» — воскликнула Катрин. Мария мысленно представила эту девушку. Она старалась разглядеть её лицо, но оно не хотело проявляться, и так и осталось покрыто туманной дымкой. «Ладно, в конце концов, какая разница, что там за невеста?» Главное, чтобы кукла понравилась мастеру, и тогда это будет её первая настоящая удача.